Но он переселился в город с женщинами и детьми уже седьмого днем. Отчаянная глупость. Ведь у него ничего не было, кроме этого дурацкого солдатского удостоверения. Парню надо было просидеть еще несколько месяцев в склепе. Пусть бы читал своего Клейста, своего Гёльдерлина и разные другие книги, почем я знаю какие. Я достал бы ему даже Пушкина. Борису надо было сидеть на кладбище и ждать, пока женщины раздобудут ему настоящую или эффективную справку о том, что он отпущен из лагеря. Ведь уже летом людей, связанных с земледелием, начали выпускать из американских лагерей. Борису необходимо было получить такую справку по всей форме, от англичан или от штатников. Но женщины об этом даже не подумали. При слове «мир» у них голова закружилась. Они радовались жизни, они перестали беспокоиться. Как оказалось, слишком рано. Что же они делали? Целый месяц сидели себе каждый вечер на берегу Рейна, еще выходили на берег днем с ребеночком, с хойзеровскими сорванцами и со старым Груйтоном, который вечно скалил зубы. Борис и сейчас мог бы сидеть на берегу Рейны или на берегу Волги. Где бы хотел, там и сидел бы. Именно такой справкой... Справкой об освобождении с доподлинным номером, с печатью соответствующего лагеря, я из запасы и только потом открыто появился в городе. Как-никак наше ремесло тоже связано с землей. Все было логично, все было сработано в лучшем виде. А дел у нас и впрямь оказалось не в проворот. Я хочу сказать не о том, что люди все еще умирали, а о том, что их уже перемерло до черта. И хочешь не хочешь, всех надо было отправить под землю. Но ни Лотта, ни Маргарет со всеми своими знакомствами не подумали о том, чтобы заменить Борису Липовую справку об освобождении. А между тем им обеим ничего не стоило это сделать. Маргарет надо было разок вильнуть бедрами, а у Лотты навалом лежали всякие печати и бланки, и у нее были связи. Но она не хотела пошевелить мозгами. Уже в мае или в июне парня необходимо было легализовать все равно под каким именем, пусть даже под именем Фридриха Круппа. Не сделать этого было вопиющим легкомыслием. За деньгами я бы и сам не постоял. Ведь к этому юноше я не просто хорошо относился. Я его любил. Можете смеяться надо мной, но, познакомившись с Борисом, я понял одну истину. Все разговоры о низшей расе — чушь. Низшая раса засела у нас. Германии. Автор не знает, верить ли слезам Пельцера, но он может засвидетельствовать, что на глазах у Пельцера появились слезы, которые он украдкой смахнул рукой. Пельцер даже не допил своей рюмки виски. И разве я виноват в смерти отца Лени? Разве я виноват? Неужели от меня надо бегать, как от чумы? Что я, собственно, сделал? Ведь именно я отдал отцу Лене возможность начать все сначала. Каждый ребенок, каждый профан понимал, что он не был хорошим штукатуром. Работа у него не спорилась даже с самым лучшим материалом. Конечно, его бригаду нанимали, но нанимали за неимением лучшего. А потом у всех людей, для которых он работал, либо обрушивались потолки, либо крошились стены. Он просто не знал, как надо штукатурить. Не было у него настоящей хватки, настоящей сноровки. И вообще он совершенно зря отказывался от предпринимательской деятельности. Зря разыгрывал из себя пролетария. Сплошные бредни. Этих идей он нахватался не то в тюрьме, не то в лагере. А может, их внушили ему коммунисты, с которыми он вместе сидел? Должен признаться, что Груйтон меня разочаровал. Большой человек, скандальная история, а на поверку оказалось, что он ни черта не умеет. Не может, как следует, даже стену сложить. И все-то он делал с гонором. Начал вдруг ходить от дома к дому со старой ткачкой, с цинковыми ведрами, со шпателем и лопаткой, предлагать свои услуги как штукатур. За работу брал картошку, хлеб, иногда сигару. А по вечерам сидел у Рейна с дочерью, внуком и зятем, пел, видите ли, песенки, любовался пароходами, при его-то колоссальных организаторских способностях и при его смелости. Я не раз сделал ему выгодное предложение, — говорил ему Груйтон, послушайте меня. У меня есть 300-400 тысяч марок. При всем желании я не могу превратить их сейчас во что-нибудь стоящее, в незыблемые ценности. Возьмите у меня эти деньги. Откройте свое дело. А когда инфляция кончится, отдайте их мне. Не один к одному, даже не один к двум, а один к трем. И без всяких процентов.